Глава 28 Козырной туз Злато приземлилась на что-то мягкое. Было темно, пахло духами и дорогим табаком. «Да ведь я в чьем-то кармане!» — осенила девушку. Она осторожно выглянула наружу. Кот, принюхиваясь, бродил под вешалкой, недоумевая, куда могла подеваться добыча. «Ищи, ищи, все равно тебе меня не поймать!» Подумала Злата и тихонько засмеялась. Спасение было столь неожиданным, что она не сразу пришла в себя от счастья. Из гостиной доносились голоса и музыка. Злата прислушалась, пытаясь угадать, в чье пальто ее занесла судьба. Общество было приглашено самое изысканное.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 «Теперь все пойдет по-другому. С тобой мы сможем проворачивать такие дела, что самые матеры аферисты засохнут от зависти». «Ну уж нет! От меня вы этого не добьетесь! Лучше быть ярмарочной обезьяной, чем помогать жулику!» «Зачем так грубо, детка?» — поморщился граф. «Думаю, нам не стоит ссориться. Ты — мой козырной туз!» И будь спокойна, я тебя из рук не выпущу. Лицо его искривила недобрая усмешка. Злата поняла, что бунтарством она ничего не добьется. Надо было действовать хитростью.